Явление первое. Трагик сидит у стола, опустив голову на руки. Из театра выходит Нароков. Трагик. Мартын. Антракт. Нароков. Антракт. А ты уж опять за Уралом, за рекой. Трагик. Где мой Вася? Где мой Вася? Нароков. А я почем знаю?» «Трагик. Мартын, поди сюда!» Нароков, подходя. «Ну, пришел сюда. Ну что?» «Трагик. Деньги есть?» Нароков. «Не крейсера. «Трагик. Мартын, для друга! Великое это слово!» Нароков. по за «Не одного су!» Французское выражение. Хоть вывороти карманы. Трагик. Скверно. Нароков. На что хуже? Трагик, покачав головой. О, люди, люди! Молчание. Мартын! Нароков. Что еще? Трагик. Займи и поди. Нароков. У кого прикажете? Кредит-то у нас с тобой необширный. Трагик. О, люди, люди! Нароков. Да уж, действительно. О, люди, люди! Трагик. И ты, Мартин, возраптал. Нароков. Какая-то гнусная дьявольская интрига затевается. Трагик грозно. Интрига? Где? Против кого? нароков против александра николаевны трагик еще грознее кто он где он скажи ему от меня что он со мной будет иметь дело с Ерастом громиловым нароков ничего ты не сделаешь замолчи не раздражай меня я и так расстроен, а ты шумишь без толку мука мне с вами У всех у вас и много лишнего, и многого не хватает. Я измаялся, глядя на вас. У комиков много лишнего комизма, а у тебя много лишнего трагизма. А не хватает у вас грации, грации, меры. А мера-то и есть искусство. Вы не актер, вы шуты гороховой Трагик. Нет, Мартын, я благороден. «Ах, как я благороден!» «Одно, брат Мартын, обидно, что благороден-то я только в пьяном виде!» Опускает голову и трагически рыдает. Нароков. «Ну, вот и шут!» «Ну, вот и шут!» Трагик, «Мартын!» «Говорят, что ты сумасшедший!» «Скажи мне!» «Правда это или нет?» Нароков. «Правда, я согласен, но только с одним условием. Если вы все здесь умные, так я сумасшедший. Я тогда спорить не стану». Трагик. «Знаешь, Мартин, на что мы с тобой похожи?» Нароков. «На что?» Трагик. «Ты знаешь, Лира?» Нароков. «Знаю. Трагик». Так помнишь, там, в лесу, в бурю. Я лир, а ты мой дурак. Нароков. Нет, не заблуждайся. Лиров нет между нами. А кто из нас дурак, это я представляю тебе самому догадаться. Из театра выходит Негина.